Он набрался мужества и, подойдя к сове, сказал, — Прекрасная принцесса, я принимаю твои условия. Сова была вне себя от радости. — Теперь я могу открыть вам, что волшебники соберутся сегодня. Вы пришли как раз вовремя. Идемте за мной, я покажу вам дорогу. И она повела их по темным переходам и полуразрушенным лестницам. Вдруг навстречу ему вырвался откуда-то яркий луч света. Сова подвела их к пролому в стене и сказала, — Стойте здесь, но смотрите, будьте осторожны, если вас увидят, все пропало. Калиф и визирь осторожно заглянули через пролом, они увидели огромный зал, в котором было светло, как днем, от тысяч горевших светильников. Посредине стоял круглый стол, а за столом сидели восемь колдунов. В одном из них калиф и визирь сразу узнали того торговца, который подсунул им волшебный порошок. «Ну, сегодня мне есть чем похвастать», — говорил он, посмеиваясь. «На этот раз я провел с самого калифа и его визиря. Клянусь Аллахом, которым они клянутся, им никогда не вспомнить слово, которое может снять с них колдовские чары». «А что же это за слово?» — спросил один колдун. — Слово это очень трудно, его никто не может запомнить, и никто не должен знать. Но вам я открою его. Слово это — мутабор. Аисты чуть не заплясали от радости, когда услышали заветные слова. Со всех ног, а ведь ноги у них были предлинные, они бросились бежать, так что бедная сова едва поспевала за ними на своих коротеньких ножках. Выбравшись наверх, Калиф с почтительным поклоном сказал ей, «О мудрейшая сова! О добрейшая принцесса! Тебе обязаны мы своим спасением. Позволь же мне в знак благодарности просить твоей руки». Потом Калиф и визирь поспешно повернулись к востоку и трижды поклонились солнцу, выходившему из-за гор. «Мутавор!» — воскликнули они в один голос. И тотчас перью пали с них, клювы исчезли и они стали такими, какими были всегда. От радости Калиф даже забыл, что он хотел казнить Визири за непослушание. Повелители слуга бросились друг друга в объятия. Они плакали смеялись, сдергали друг друга за бороды и ощупывали свои халаты, чтобы убедиться в том, что все это не сон. Наконец они вспомнили про сову и обернулись. И что же? Не сову с круглыми глазами и крючковатым носом увидели они а красавицу-принцессу. Можете себе представить, как обрадовался калиф? Если бы он был аистом, он, наверное, пошел бы сейчас плясать и выкидывать разные коленцы совсем так, как и из тихо-щелкунье, виновница всех бед, которая свалилась на его голову. Но теперь он был уже не аистом, а калифом, поэтому он приложил руку к сердцу и сказал «Все к лучшему. Если бы меня не постигло великое несчастье, и я не узнал бы теперь величайшего счастья. И вот все трое они отправились в Багдад. И хотя крыльев у них теперь не было, они летели как на крыльях. Увидев калифа Хасида, живым и невредимым жители Багдада выбегали на улицу, чтобы приветствовать своего владыку. Правда, и при Хасиде им жилось не очень сладко — но с тех пор, как во дворце поселился злой колдун, им стало еще хуже. Хасид приказал тотчас схватить калифа-самозванца и его отца-колдуна Кашнура. Старому колдуну отрубили голову, а его сына Мизру. Калиф заставил понюхать черного порошка, и тот превратился в аиста. Калиф посадил его в большую клетку и выставил клетку в сад. Конечно, Мизра мог бы снова сделаться человеком, Стоило ему только поклониться три раза на восток и сказать мотобор. Уж, конечно, он хорошо помнил это слово, потому что ему было не до смех. Но Мизра даже не пытался вернуть себе человеческий вид. Он рассудил, и, пожалуй, судил правильно, что если сидишь в клетке, то лучше быть птицей. Так кончилось это приключение. Калиф Хасид еще долго и счастливо жил со своей красавицей-женой. По-прежнему каждый день в час после обеденного отдыха к нему приходил великий визирь, и Калиф всегда охотно с ним беседовал. Они часто вспоминали минувшие дни, когда они были аистами, и Калиф присмешно изображал, как расхаживал визирь на длинных птичьих ногах, весь обросший перьями с большущим клювом.